И сейчас же без всякой паузы ты позволил себе недозволенное, произнёс Нахар ибн Унфува по прозвищу Рахаль, ты должен быть строго наказан. Милиция! ужасно взвизгнул у меня на духом Матвей Матвеевич. Он понял, что сейчас произойдёт. Мы все поняли, что сейчас произойдёт. И уж, конечно, Муджа ибн Мурара понял, что сейчас произойдёт. Рука его нырнула в тьму треугольного проема и сейчас же вернулась с широким и зубреным мечом, но Рахаль шагнул вперед, мелькнуло на мгновение длинное узкое лезвие, раздался странный чмокающий звук, широкое черное лицо над испачканный бородой в раз осунулось и стало серым, храб раздался наподобие лошадиного и страшный плеск жидкости свободно падающей на ренолиум. Тут ей, видимо, на некоторое время вырубился. Вся прихожая была заleta. Ужасно кричал Матвей Матвеевич, милиция кричал он милиция, уткнувшись головой в зеркало, неудержимо блевал марык по расюхин, а Госферлукич фарфорово-белый, совершая выпочканными лапками выталкивающие жесты, бормотал нам успокаивающе: "Тише, тише, граждане, ничего страшного". Все будет путем и дети, дети, я тут все сам приберу. Муджаибн Мурара, наместник емамский. Двадцать шестое. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад. Дневник. 20 июля, 13 часов. Мы остались без Мишеля. За ним приехал отец и снова Сергей Евки. Всю ночь гнал на машине как сумасшедший. Была очень тяжелая сцена. Мишель, конечно, уезжать отказывался, но отец сказал ему, что мать лежит в тяжелом приступе. начиталась газет, наслушилась слухов, в Новосергиевке ходят ужасающие слухи, и Мишель её просто убьёт, если не приедет тот чужиж. Огромный седоголовый красавец, а глаза тоскливые, губы трясутся, руки трясутся. Я не стал на это смотреть, ушёл по добру по здорову. Конечно, Мишель сдался. И я бы сдался, любой в таком положении сдался бы. Тем более, что у нас здесь Ничего страшного не происходит. Толпа сновательно подроссалась, надоело опять же и обедать пора. Ребята из патруля уже не стоят цепочкой, а столпились у крыльца и покуривают. Только милиция по-прежнему на своём посту, но смотрит уже явно не так убрёмо, как раньше. Мишель демонстративно не взял с собой ничего. Он объявил, что через 2 дня снова будет здесь. Вес мишели тускло. 20 июля 15 часов. Плохо дело. В 2 часа в дверь позвонили. Это явился первый, и с ним ещё какой-то деятель в элегантнейшем костюме и фотохронных очках. Я им открыл. Точно помню, что уже тогда подумал: "Плохо дело", хотя ещё не понимал, Что именно плохо и почему? Первый поздоровался, представился и сказал, что хочет видеть Б.А. Я повел их под перекрестными взглядами жалких остатков нашего гарнизона сбежавшегося на дверные звонки. На лестнице первый изволил пошутить: "Ну как вы тут осажденные? Крыс уже всех подъели". Мне было не до шуток. Я запустил их в кабинет ГА и остался сидеть в приёмной. Девочки и Аскольд посидели со мной немного, а потом разошлись по своим делам. Все они были настроены совершенно оптимистично. Логика: раз уж сам первый нанёс визит, значит, будет всё о'к. Из кабинета не доносилось ни звука. Я ждал И чем дольше я ждал, тем яснее мне становилось, что ничего хорошего ожидать не приходится.